Территория Европейского Союза. Южная дорога Капа-Дибакка. Среда, 18 июня 2021 года. 21.40. Варна – один из главных городов тутошней Великой Болгарии. Находится непосредственно на морском берегу в верстах 60 к югу от южной дороги. Крюк невеликий, но Эдельвейсам туда не нужно. Непосредственно в Варне никто из конвоя не выходит. А если кто из самих варнаков, или как правильно зовутся аборигены, вас желает присоединиться к колонне, тот пуская своими силами преодолевает 60 километров до форта заправки на съезде с южной дороги в сторону океана. Для того тут и выстроено солидное подворье с вывеской Капа Дибакка. Откуда взялся на болгарской территории итальянский фортовладелец, наверняка отдельная история. Только ее-то на вывеске не прочитаешь. Моего языкового запаса хватает сугубо на буквально ее перевод. Вакхова голова. Помнится, корподибакка, то есть вакхово тело, на Аппенинском полуострове еще в средние века было популярным ругательством в стиле «черт побери». Игра слов наверняка не случайная, но наоценить ее нужен куда лучший знаток итальянского наречия, чем я. А подворье действительно солидное, для большой колонны запак крамера внутри места находится почти всем. Только бронемашины самих эдельвейсов устраиваются вне периметра и то скорее для усиления. И вот вскоре после того, как конвой втягивается внутрь, по общему каналу приходит сообщение. Меня к начальнику. В смысле к крамеру. Зачем, без понятия, но просьбу приказ выполняю. Зепп ждет у ворот вместе с парнем очень затрапезно-технического вида. Но вместо замасленной спецовки автомеханика, на нем обычная жилетка со множеством мелких карманчиков, а на голове некая радиогарнитура. «Влад, вам что-нибудь говорят позывные Ястреб и Сара?» – спрашивает караван баши. Расплываясь в улыбке настолько довольный, что парень фыркает. А Зэб кивает, не дожидаясь моего ответа. «Сара – это моя жена, а Ястреб у нас вроде главного сопровождающего. То есть им можно сообщить наши координаты. Был бы очень признателен. Действуйте, Янг!» – поворачивается Зэб к парню, который, очевидно, отвечает на подворье за обеспечение дальней связи. Тот удаляется, а караван Баши уточняет у счастливого меня. Я так понимаю, Влад, вы в ближайшее время нас покинете. Почти наверняка. Есть, конечно, небольшая вероятность, что без меня все необходимое закончили, и тогда мы с Сарой напротив присоединимся к колонии Эдельвейсов на личной машине. Но, скорее всего, что-то в списке объектов у Хоккинса еще осталось. А в этом случае мы будем вольны отправляться в отпуск лишь по завершении списка. В таком случае, до того, надо бы нам с вами урегулировать один финансовый вопрос. Не понял. Вроде свою сотню ЭКЮ конвойным пассажирам я честно внес. А что покидаю колонну до Демидовска, это уже как бы моя проблема. Так и говорю. Зеп качает головой. Я совершенно о другом. Эта группа Эдельвейс вам должна за ту засаду на Портсмутской трассе. Еще Вига я заглянул в банк и взял полную выписку. Просто там у испанцев не до того было ни мне, ни вам. Премия от патрульной службы за убитых и пленных бандитов, плюс за взятых с поличным за соучастие, плюс сданные по оптовой цене материальные трофеи. Более 40 тысяч ЭКЮ и часть этой суммы по справедливости ваша. Бросьте, ЗЭП. Отмахиваюсь я скорее от собственного хомяка. Всех денег не заработаешь и даже не украдешь. она бутерброд с маслом и красной икрой, благо она тут недорогая, мне хватает и так. Рисковали вы и работу проделали вы, а за помощь, оказанную там у Ильяны непосредственно патрульным силам, они мне как нештатному сотруднику уже заплатили. Нет, Влад, пускай стреляли мы, но часть работы штаб-аналитика, планирование исходной операции именно ваша заслуга. 10% вы сочтете справедливой долей? пожимая плечами. Ну раз так, я готов согласиться на 10% от чистой суммы, то есть после того, как получат положенную компенсацию Клаус и Арни. ну и наследники вашего убитого бойца. Номер моей ID-карты у вас в списке пассажиров имеется. Сделайте калькуляцию, переведете потом на орденский счет. Договорились? Зэп вздыхает. Вот почему, скажите на милость, когда имеешь дело с низовым звеном ордена, обычно попадаешь на порядочных людей вроде вас, а как обратишься куда повыше, так через раз всплывает всякая сволочь. Фыркаю. Можно подумать в других организациях иначе. С нижним звеном, как правило, можно договориться по-хорошему. а наверх пробиваются те у кого что такое хорошо и что такое плохо ранжируются из других соображений правда мне с большим начальством в этом плане везло все их плохо доставались другим, но я всегда стараюсь иметь наготове запасной аэродром пока получается